Но это случится гораздо позже, когда я уже не боялся ни мрака, ни чертей, ни сказок про Кащей Бессмертного. Память снова возвращает меня в тускло освещенные казармы Дунайской дивизии, где я впервые повстречал балканского карбонария по кличке Апис. О, Боже! Как все переплетается в этом подлунном мире! Я до сих пор ужасаюсь, почему я тогда уцелел, даже не верится. Наверное, здесь будет уместно рассказать о той пакостной обстановке, какая царила в белградском Канаке. Глава вторая. Драки в Канаке. Югославии тогда и в помине не было. но возле Сербии расположились Босния, Герцеговина, Далмация, Хорватия, Словения, Воеводина, Македония и независимое княжество Черногории. К единению их обязывала историческая, этническая и языковая общность балканских народов. Но создание такого обширного государства славян, каким позже и стало Югославия, не могли допустить ни султанская Турция, Ни кайзеровская Германия, ни Англия, ни близкая Австрия. Ибо славянское возрождение обязательно станет союзной России, а русские не замедлят получить базы для своего флота в Адриатическом море. Главным же врагом славян на Балканах была Габсбургская Вена, уже наложившая свое гербовое клеймо на Боснию и Герцеговину. Чтобы задобрить славян, Габсбурги заливали улицы в сараеве асфальтом. Они пустили по рельсам трамвай, но бойтесь донайцев, дары приносящих. Белград стоял у самого слияния Дуная с Савой. С австрийского берега крепостные орудия зелена держали столицу Сербии на постоянном прицеле.